И все же, глядя на медленно плывущую в небе крепость, Танис не мог сдвинуться с места. Цитадель, выплывшая из облаков, поглотила все его внимание. Полуэль вспомнил, как он впервые увидел ее в Коломане, и столь мощным было потрясение от этого страшного и величественного зрелища, что его буквально пригвоздило к земле. И теперь, как и тогда, он не мог ничего сделать, только стоял и смотрел. Когда-то давно черные маги и жрецы Такхизис, работавшие в подземных лабораториях Аплота под надзором тогдашнего повелителя драконов Арякоса, предводителя вражеских армий, чей военный и технический гений едва не привел владычцу тьмы к победе, сумели при помощи магии вырвать из земли громадный кусок скалы вместе со стоящим на ней замком и заставили его летать. За время войны летучая цитадель атаковала несколько городов, причем Коломан был последним из них. Он подвергся нападению за считанные дни до конца войны. Тогда город едва не захватили, хотя его стены были отлично укреплены, а гарнизон заблаговременно подготовился к обороне. Цитадель медленно плыла в воздухе на крыльях черной магии, окруженной облаками, в которых сверкали ослепительные молнии. Она становилась все ближе и ближе, и вскоре Танис уже мог рассмотреть огни в окнах трех ее башен и услышать гортанные голоса, громкие приказы или лязг оружия. Звуки эти, вполне обычные на земле, казались особенно грозными и зловещими, ибо они слетали с небес. Еще немного, и до него донеслось бы, наверное, монотонное бормотание магов, готовящихся сбросить вниз свои смертоносные снаряды, огненные шары и разящие молнии. Черные драконы описывали вокруг цитадели ленивые спирали. Она была уже так близко, что Танис смог рассмотреть во всех деталях даже заваленный щебнем двор и обломки одной из стен, которая обрушилась, когда замок вырвали из земли. Полуэльф был словно парализован. Он глядел в небо с беспомощным восхищением и трепетом, а внутренний голос продолжал звучать. Две тысячи рыцарей, собранных в последний момент и скверно подготовленных. Всего несколько десятков драконов. Конечно, даже при таких условиях башня может выстоять, но слишком дорогой ценой. И все же несколько дней они продержаться обязаны. За это время Рействин будет побежден, и Китиаре больше не придется штурмовать Павантас. Возможно, и подкрепление подоспеет. Тогда можно будет попытаться контратаковать и уничтожить армию Китиары раз и навсегда». Китиара нарушила хрупкий мир, или вернее перемирие, которое существовало между повелительницей драконов и свободными людьми ансалонского континента. Она рискнула покинуть свое убежище во плоти и выйти на открытое место. Это хорошая возможность покончить с ней и ее воинством. Они победят, возможно, даже возьмут Китиару в плен. Танис почувствовал в горле болезненный комок. Допустит ли Кит, чтобы ее взяли живой? Нет, конечно же нет. Он должен быть там, когда рыцари окружат цитадель. Возможно, именно ему удастся убедить ее сдаться. Несомненно, ему придется проследить за тем, чтобы с ней обошлись по справедливости, как с достойным противником. О, он так ясно видел Китиару, которая, словно живая, вдруг возникла у него перед глазами. Вот она, дерзко выпрямившись, стоит в кольце врагов и готовится как можно дороже продать свою жизнь. Но что будет, если Кит увидит среди рыцарей его? Возможно, эти блестящие непреклонные глаза смягчатся, она опустит меч и протянет к нему руки. О чем он только думает? Тани с потряс головой. Грезит его словно прыщавый юнец полнолуния. И все же надо устроить так, чтобы в решающий момент он оказался вместе с рыцарями. Заслышав внизу на бастионах башни Верховного Жреца какой-то шум, Танец поспешно выглянул из окна, хотя в этом не было никакой необходимости. Он знал, что это заявление, первые признаки которого он заметил несколько минут назад. Драконобоязнь, болезнь более губительная, чем стрелы и огненные шары, поражала недостаточно подготовленных бойцов при виде злых драконов, которые обладали способностью помрачать рассудок врагов, насылая на них магический ужас. Вот и теперь, завидев на фоне туч черные и синие крылья, многие из рыцарей, стоявших на бастионах в ожидании нападения, почувствовали себя в высшей степени неуютно. Только старшие рыцари, ветераны воин-копья, держались неколебимо и лишь крепче сжимали в руках оружие, справляясь со страхом, заполнившим против воли их сердца. Их более молодые соратники, которым еще не приходилось участвовать в битвах с этими жуткими созданиями, бледнели и закрывали глаза. Некоторые не выдерживали и с криком ужаса отворачивались. Несколько таких поддавшихся панике рыцарей Танис заметил на бастионе прямо под окном и заскрипел зубами. Он тоже ощущал тошнотворный страх, от которого похолодило сердце, а во рту стало горько от желчи, поднявшейся из сведенного судорогой желудка. Лицо Гунтера, казалось, ничего не выражало, но Танис знал, что и он испытывает нечто подобное. С трудом подняв голову, Танис заметил в небе бронзовых драконов, несших рыцари Саламнии, которые летели правильным строем чуть выше башни. Он знал, что они не станут нападать до тех пор, пока сами не будут атакованы. Таковы были условия договора, существовавшего между добрыми и злыми драконами с конца последней войны. И все же вожак бронзовых, хирсах гордо изгибал шею, а его оскаленные и изогнутые клыки ослепительно сверкали при каждой вспышке молнии. Очевидно, у него не было сомнений, что очень скоро им всем предстоит вступить в битву. Но внутренний голос Танниса никак не мог успокоиться. Все было как-то слишком уж просто. Вряд ли Китиара действовала бы так прямолинейно. Это было совсем не в ее характере. Цитадель тем временем подлетела совсем близко, и поэль подумал, что она напоминает колонию каких-то мерзких насекомых. Дракониды облепили ее со всех сторон, заполнив своими уродливыми телами буквально каждый дюйм свободного пространства. Они свисали со стен, сидели на камнях вывораченного из земли фундамента и толпились на смотровых площадках. В окнах и дверях тоже виднелись оскаленные морды гнусных рептилий, а из каждой бойницы торчали их острые мечи или короткие кожистые крылья. Над башней верховного жреца воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь нервными схлипами наименее стойких рыцарей. Танис отчетливо слышал даже негромкое бормотание жрецов и черных магов, которые своими заклинаниями удерживали это невероятное сооружение в воздухе и направляли его движение. Тем временем рыцари, совладав с собой, изготовились к бою, вынули из ножен мечи, ощетинились копьями и натянули тетивы луков. Повсюду стояли ведра с водой, предназначенные для того, чтобы заливать огонь, а отряд, находившийся во дворе крепости, отступил к стенам, готовясь принять на острия пик и мечей драконидов, которые там приземлятся. Херсах разбил своих крылатых воинов на боевые звенья по два-три дракона в каждом. Эти двойки и тройки сразу же поднялись выше, под самые облака, готовясь разить врагов из-под небесья, словно стремительные бронзовые молнии. «Я нужен внизу», — сказал Гунтер, и, надев шлем, вышел из штаба, чтобы занять свое место на главном бастионе. Его адъютанты и помощники поспешили за ним. Танис никуда не пошел. Он даже не ответил на запоздалое приглашение Гунтера, скользь заметившего, что полуэльф может присоединиться к ним, когда пожелает. Внутренний голос у него в голове звучал все громче, все настойчивей. Закрыв глаза, Танис отвернулся от окна и попытался отключиться от отупляющего действия страха и вычеркнуть из памяти образ смертоносной цитадели. И, наконец, он услышал, что твердил ему внутренний голос. «Боги мои, нет!» – прошептал Танис. «Какими же мы были глупыми! Какими слепыми! Мы же сыграли ей на руку, сделали все, чего она от нас хотела!» План Китяры теперь стал ему абсолютно ясен, как будто воительница стояла рядом с ним и подробно рассказала ему о своих намерениях. Чувствуя, как страх стиснул его грудную клетку словно железным обручем, Танис открыл глаза и прыгнул к окну, силы ударив сжатыми кулаками по резному каменному подоконнику и содрав при этом кожу. Чашка с остатками чая упала на пол и разбилась, но полуэльф не замечал ни крови, ни хруста черепков под ногами. Глядя в небо, он напряженно следил за тем, как черная тень цитадели наползает на крепость и засевших в ней рыцарей. Вот она приблизилась на расстояние полета стрелы. Вот уже в пределах броска копья. Танис, ослепленный непрерывно сверкающими молниями, мог подробно рассмотреть доспехи драконидов, насмешливые выражения на лицах людей-наемников. Мог сосчитать блестящие чешуи на броне драконов, летящих буквально над его головой. И вдруг все куда-то пропало. Из цитадели не было выпущено ни одной стрелы, не сброшено ни одного огненного шара. Херсах и бронзовые драконы растерянно кружились в опустевшем небе, глядя вслед своим злым собратьям, налившимися кровью глазами, но не смея все же первыми нарушить условия договора и напасть на тех, кто их еще не атаковал. Рыцари, стоящие на стенах, задрали вверх головы, глядя, как огромный каменный остров проплыл над ними и исчез по другую сторону крепости, зацепив на лету самый высокий шпиль и обронив во двор несколько камней, которые с сухим дробным звуком разбились о брусчатку. В полголоса бормоча проклятия, Танис ринулся к двери и врезался в Гунтера, который неожиданно появился на пороге своего штаба. «Я ничего не понимаю», — озадаченно говорил Гунтер, обращаясь к своим помощникам. «Почему Китиара не напала на нас? Что она задумала?» Она решила нанести удар прямо по павантасу Танис схватил Гунтера за обе руки и едва ли не изо всей силы стиснул их. «Даламар все время предупреждал нас именно об этом. Киттиаре некогда было возиться с нами, а теперь ей вовсе не придется этого делать. Вместо того, чтобы штурмовать башню, она решила пролететь над ней». Глаза Гунтера, едва видимые сквозь прорези шлема, сузились. «Это безумие», — холодно сказал он, но не сдержался и резким движением сорвав с головы шлем, не глядя протянул его ординарцу. «Кто же так делает?» Китяра же оставляет незащищенным свой тыл. Даже если она войдет в Палантас, ей его не удержать. Ее отряд окажется между двух огней, между нами и защитниками города. Нет, она должна была разделаться с нами и только потом двинуться на город. Так учит стратегия. В противном случае мы без труда разобьем ее войско, если только враги не улизнут от нас на своей летучей цитадели. У Китяры нет выхода. «Послушайте же меня!» – взревел Танис. «Я не шучу. Китяра идет на Палантас!» «К тому времени, когда вы с вашими рыцарями подойдете к городу, ее брат уже вернется к нам через врата, а она уже будет ждать его там, в городе, лежащему ее ног». «Ерунда», — возразил государь Гунтер. «Ей не взять повантас так скоро. Благородные драконы тоже поспешат на его защиту». «Проклятие Танис, я не хуже тебя знаю, что Павантасцы не лучшие в мире вояки, но они сумеют сдержать напор китиары хотя бы за счет своей численности». Старый воин фыркнул. «Рыцари могут выступить немедленно. Через четыре дня мы будем уже под стенами города». «Вы забыли об одном факторе», — возразил Танис, вежливо, хотя и решительно проталкиваясь к выходу из комнаты. «Мы забыли об одном факторе, который уравняет шансы Китяры и защитников Павантаса. Это Государь Сот».